Вираж второй, авантюрный. Путь к дому. Глава 1 Хваленное польское гостеприимство. Прежде чем сознание вернулось полностью, Спартака хватило яростное ощущение бушующего вокруг пожара, и он дернулся, и от этого движения окончательно пришло в себя, как-то разом вернулась ясность мыслей. Не было пожара, это прямо в лицо светило едва поднявшееся над горизонтом солнце. Тело не чувствовало жара, наоборот, было довольно прохладно. Он лежал на земле, вытянувшись во всю длину, чуть приподняв голову из рыхлой сухой земли, увидел свои собственные затрапезные галифе, распоясную гимнастерку, босые ступни. Вообще-то Спартак именно это под комбинезон и надевал. Что похуже, форсит-то не перед кем. Но комбинезон уже куда-то подевался, сам собой, от удара он никак не мог слететь так аккуратно значит стянула чья то добрая рука стрелок радист лежал рядом неподвижный застывший посиневший ленивое медленное течение примитивных мыслей моментально сменилось острым цепким испугом загнанного зверя не страхом отнюдь закономерным испугом оказавшегося в непонятной ситуации воздушного хищника он остался один леха позвал спартак уже без всякой надежды тишина в ответ Вязкая тишина, нарушавшаяся лишь изредка какими-то хаотичными, неопасными звуками, вроде легонького погромыхивания, постукивания где-то в отдалении. Какое-то время он откровенно боялся повернуть голову, чтобы не узреть веселых, уверенных в себе фрицев с закатанными рукавами. Потом ему пришло в голову, что фрицы ни за что не стали бы держаться так тихо, гомонили бы, топотали, перекликались, как любой солдат на их месте и уж кто-нибудь наверняка бы торчал рядом, целено навернуть сапогом в бок знакомства ради. Не похоже что-то, будто рядом солдаты. Но ведь кто-то стянул с него американский комбинезон с русским пистолетом в кармане. Он решился, приподнялся, ощутив с превеликой радостью, что тело исправно повинуется, ничего вроде бы не сломано и внутри ничего не отшиблено, сел, упираясь в рассыпчатую землю ладонями неподалеку коптил уже отгоревший бомбардировщик казавшийся нелепым и жалким левое крыло отлетело по самый центроплан и его обломки разметало по полю меж валунов спартак увидел россыпь пробоин которые никак не могли оказаться следствием жесткой посадки на фюзеляж и только теперь понял в какое решето превратили его бэки и сюда то дотянул чудом Он резко повернулся к источнику загадочного шумного звука и понял, что это фыркает запряженная в зеленую бричку лошадь. От скуки, надо полагать, фыркает, поматывая головой. А над зеленым бортом, или как так он именуется в этом экзотическом для горожанина средстве транспорта, торчал предмет, в котором и менее опытный человек моментально опознал бы верхнюю половину винтовки. «Бач Панас, притомный сделался!» Точно ворохается. С противоположной стороны к нему неспешно направились двое, и Спартак с превеликим облегчением обнаружил, что военной формой и не пахнет. Вид у обоих мужиков был самый, что ни на есть, штафирочный. Заправленные в высокие сапоги брюки, рубахи, пиджаки. Только головные уборы были какие-то странные, нечто среднее межформенной фуражкой и режимным картузом. Но опять-таки бескокард, эмблем, ремешков. Совершенно штатские аборигены. Вот только один из них небрежно держал за середину, как палку, короткую винтовочку. А у второго слева на пузе висела кобура. На немецкий манер висела, как две капли воды походила на штатную кобуру парабелума В точности, как его трофей. Спокойные были мужики, несуетливые, средних лет. Нисколечко не походили на работников умственного труда, этакие стопроцентные колхозники. Нет, откуда тут колхозники? Тут у них сплошные единоличники, в силу темноты своей, не понимающие всех выгод коллективного труда. Партизаны? Их тут столько разномастных. Полицаи, сдается, должны какие-то отличительные знаки носить. Или не партизаны все же? О партизанах Спартак, как многие, слышал немало, но никогда их не видывал. По его представлениям, партизаны должны были выглядеть и двигаться как-то не так, сторожко, чутко, озираясь постоянно на каждый шорох. Как-никак, места эти давно и прочно оккупированы врагом. А эти выглядели абсолютно спокойными, им словно бы даже было чуточку скучно, будто заплутавшую корову отправились искать, или какие там еще мелкие бытовые нужды могут оказаться у крестьян. Он посильнее уперся в землю ладонями и поднялся на ноги, отметив с радостью, что никаких повреждений не получил. Даже в затылке ныло не особенно и сильно. Незнакомцы были уже совсем близко. Далеко за их спинами, в разбитом самолете, кто-то возился вовсе уж шумно, гремя неизвестно чем. Пора было налаживать отношения и вносить в жизнь какую-то определенность. Судя по обрывкам долетевшего разговора, Они разговаривали почти что на русском, чуть ли не все слова понятны. Но он-то по давешним впечатлением впечатлениям помнил, что польский на русский не похож нисколько, язык довольно-таки зубодробительный. Стараясь не чистить, избежать заискивания в голосе, Спартак выпрямился и сказал громко. — Здорово, мужики! Неприятность, сами видите, произошла. С небес на землю, так сказать. Его скрючило пополам, дыхание перехватило, и лишь секунду спустя он, отчаянно пытаясь протолкнуть в горло глоток другой воздуха, сообразил, что это один из мужиков умело и основательно заехал ему под дых. Потянуло к земле, и Спартак присел на корточки. Это было унизительно, но ничего не удавалось с собой поделать. Задыхался, ноги не держали. Ожидал, что сейчас добавит еще, положение у них самое выгодное, но новых ударов не последовало. Чуть-чуть распрямившись и захватив, наконец, немного воздуха, он увидел, что оба селянина стоят все с тем же спокойным, даже отсутствующим видом. Это-то и было сквернее всего. полное равнодушие во взглядах словно примеривались сразу зарезать кабанчика, или пусть до холодов поживет. Сальца она гуляет поболее. — Ты, хлопчи, не считай за зло, — сказал тот, что был с кобурой на поясе. Он и ударил. — Я вжешь не по неприязни, а тельки еще ты уразумел. Мужики у вас в Савдепии девятую конскую залупу без соли доедают. Славя пана Юзефа Сталина. Разумешь? Спартак морщился, восстанавливая дыхание. Он до сих пор не понимал, что это за народ. То, что ему врезали, ничего еще не означало. И не факт, что перед ним немецкие пособники. Знаем мы этих польских панов кипящих ненавистью к отечеству всех рабочих и крестьян. «И кто же вы будете?» — огрызнулся он, отдышавшись. «Мы хлопчи не будем, а есть по Вот так и будь ласков обращаться!» Послышался топот ног. Это от самолета примчался третий, совсем зеленый пацан, одетый примерно так же, но в отличие от старших, свои эмоции выражавший гораздо более бурно он откровенно таращился на спартака с восторженным ужасом даже рот разинул правда и у этого сопопляка болталась на плече винтовочка вуйка панас уйка панас затрааторил в юнош перетаптываясь на месте от любопытства що стой и буде американ американ проворчал панас хоть сейчас в комиссары пиши побач на одяг кость добр побач яка от знака у него на пуговицах Хлопчик присмотрелся. «Савдеповьска, Вуйка, по нас! Гвяздка с серпом и молотом!» «О то! Вы ж сами, Вуйка, казали, що на аэроплане от знака американская «Казав, бо так и есть! Живали в той Америке ихние от знаки, ни с чем не спутаем! Вот только этот сукин кот на американо похож, як я на фильмову актрису!» Звыклый савдеповский морд, аж тошно! — Может, он жид? — спросил доселе молчавший третий, с нешуточной надеждой спросил. — А доб бы жид! — оживился и сопляк с нехорошими нотками в голосе. — Эй ты, драный, не жид будешь? — А в самом деле хлопче сказал невозмутимый панас, словно гвозди вбивал неторопливо. Спускай штаны быстренько, як справна шлюха перед клиентом. Пользуясь ученым оборотом, сделаем экспертизу. Бо сам разумеешь, жида сразу видно. Слушайте, панове, — воскликнул Спартак негодующе. Панас неторопливо расстегнул кобуру, достал увесистый черный парабеллом и привычно передернул затвор, так что он на миг сложился домиком. Поднял дуло на уровень Спартакова лба и сказал с прежним спокойствием, Тебе ж сказано человеческой мовой. Спускай штаны и кожи хозяйство. По разговору и по личности вроде не похож, но кто ж знает наверняка. Глаза у него нехорошо сузились. Ясно было, что пристрелит и усом не поведет. Задыхаясь от злости и унижения, Спартак справился с пуговицами и, продемонстрировав требуемое, бросил с вызовом. «Уж не посетуйте, Панове, чем богаты. Кому как, а я доволен. Да и да, мы не жаловались что-то». — Застегнись, — пробурчал Панас, пряча парабеллум, и с некоторым разочарованием покачивая головой. — Сам бачу, еще не жид. — А может, выка Панас, он этот, современный? — заторопился Шкет, поддергивая на плече винтовочку. — Не обрезанный, а все равно жид. — Остынь, — веско ответил Панас, даже не оборачиваясь к нему. Тебе сдается еще долго уяснять насчет порядка, каково у немчуков зовется красивый и четко орднунг. Словцо-то каково, будто на камне. Порядок должен быть. Если не обрезан, значит, не жид. Жалко, конечно. А то, вздохнул третий, и жидочку было б грустно, и людям веселее некуда. Ох, не нравились они Спартаку, решительно не нравились. И не в ударе дело. Они были из какого-то другого мира, в котором он никогда прежде не бывал, со своими законами, неизвестными, но заранее отвратными. — Панове, — сказал он, — словно в холодную воду бросался, стремясь побыстрее избавиться от давящей неизвестности. — Кто вы такие, в конце-то концов? Позвольте осведомиться. — Отрекомендуемся легче станет, — хмыкнул безымянный третий. — Ясность появится, — сказал Спартак. Вот тот, — Вот то проворчал тот. «За еще не зацепись, вам, коммунякам, подавай полную ясность, як на блюдечке без того!» «Постой», — сказал Панас, — «не будем, як дурные псы, перегавкиваться. Хлопец тебе не кто-нибудь, хоть совдеповский, да офицер». какие у них офицеры без погон? Я ж памятаю, у них на воротнике одна геометрия, уголки, полосочки. Разве что офицер без погон из геометрии на воротнике». «С в астрономии!» — подмигнул юный кость. Панас терпеливо сказал. «С астрономии это было у австрияков, чего ты по молодости лет помнить не можешь». Но именно так и было. Не на погонах гвестки, как у Российской империи, а именно, что на воротнике. А самое, я вам скажу, смешное — то, что гвестки были шестиконцовые, в доподлинности, как у жидов. По нове австрияки жидов терпеть не могли совсем как я а вот гестки от чего то были шестиконцовые даже у генералов вот а у совдепов именно что геометрия ты хлопчие навязем говоря кто будешь по воинскому чину да так сказал спартак осторожно как то около того и вообще а может он нижний чин громко предположил юный кость сомневаюсь сказал сказалпанас серьезно — Бомбовец, офицерская функция. Это ж не винтовочка, какую могут навесить любому молокососу. Вот тебя хотя бы взять. Аэроплан, — он значительно поднял палец, — принадлежность офицерская, как всякая сложная военная машинерия. — Ну, хватит языки чесать. О чем мы серьезно начали? Ага, хлопец, я так подозреваю, офицер хоть и совдеповский, а коли он не жит, то и потехи не будет, а надлежит его, согласно порядку и дисциплине, предъявить. «Кому?» — не удержался Спартак. «Ну, не чищебному ж пожал плечами Панас. «На личной власти, каково является германское командование». «А вы тогда кто?» — тихо серьезно спросил Спартак. Панас также серьезно разъяснил. «А мы, хлопчая, панове украинская варта. Или, щеб тебе было понятнее, господа жандармерия из щирых украинцев. Имеем тут дислоцироваться?» Для пригляда за ляхами, которые есть элемент подозрительный и, безусловно, относящийся к недочеловекам. Ты не смотри, что мы в цивильном. Это мы запросто по утреннему времени гуляем. А для официальных надобностей и формы имеется. Все честью по чести, как полагается. Он достал тяжелый серебряный портсигар, раскрыл, приготовился было запустить туда пальцы, но в последний момент передумал. Протянул раскрытый портсигар Спартаку, третий недовольно пробурчал еще табачком голубить совдепа. — Учись, дружи, быть мыслью выше обычного холопа, — сказал Панас спокойно. — Осознавай державность картины. Хлопец-офицер, хоть и вражеский, мы тоже не быдляки хвосты крутим. Здесь потребна шановность. — Да ты бери-бери. У тебя же вон пальчики желтые, значит, смолишь. Спартак взял сигарету и наклонился к протянутой зажигалке, красивой, блестящей, вроде бы немецкой. Затянулся от души, понимая, что неизвестно, когда такая удача выпадет во второй раз. Сигарета была хорошая и весьма. Он мимоходом присмотрелся к портсигару. На крышке сверкал разноцветными эмалями какой-то замысловатый герб, который этому деревенскому батьке Махно ну никак не мог принадлежать. Сразу видно, что человек непростой, не серая скотинка. Но на обладателя столь заковыристого герба никак не похож. Это именуется военный трофей. Был панда, весь вышел. Чтоб ты не думал чего-то для меня унизительного, спешу внести ясность. Я его не из кишени у мертвого вытаскивал. То есть из кишени, конечно. Только светлейший панграф совсем незадолго до того, как лечь падлиной, палил в меня, что есть мочи из серьезного пистолета, а я в него соответственно, и положил справного шляхтича за все, что его прадеды над нашими вытворяли. А после такого не грех не то, что сигаретницу забрать, но и сапоги снять. Как смотришь? — Да, пожалуй, что, — сказал Спартак искренне. — Рад, что понимаешь, — кивнул по нас. — Но что? — Подымили, пора в дорогу. — Кость, волоки сюда, одяг пана офицера. Он мотнул головой в сторону, где Спартак увидел свой летный комбинезон и сапоги. Американское обмундирование, что греха таить. Искроенное лучше советского — и выглядевшая красивее. "Может, ему еще кофе с профитролями?" буркнул третий. И босиком бы до да посторонка дотопал. Не бог весть, екапкица. "Вот теперь я точно бачу, что рано тебя повышать в чине", сказал Панас с легкой брезгливой усмешечкой. "Державности не чуешь? Я тебе это повторять замучился". Пан Вартовый комендант предъявляет пану оберштурмфюреру пана Родецкого офицера с бомбовца. Державное дело. И мы повинны быть в полной форме. И летчик, и пан оберштурмфюрер уж наверняка не будет в расхристанном кителе щеголять. На его лице вот чудо отразилась даже некоторая мечтательность, свойственная скорее поэту. И он повторил нараспев, значительно подняв руку. Державность. Не пёсь лайна Кость. Юнец кинулся за комбинезоном. Окурок сигареты обжег губы, Спартак с превеликим сожалением выплюнул его подальше в пыль. От тоскливой безнадежности сводила скулы. Он оставался самим собой, невредимым, неслабым и неповторимым. Но от него теперь ничегошеньки не зависело. Им как вещью распоряжались другие. «Значит, плен», — подумал он потерянно, — «плен. Вот так это и выглядит». — На медаль рассчитываете, пани, по нас, спросил он язвительно. — А чего ж? — без тени обиды кивнул комендант. — Если есть медали, и если они полагаются, чего ж не хотеть? Дело житейское, а як же ж. Вот тебя хотя бы взять, хлопчи. Ты, когда людям на головы смертушку рассыпаешь с бомбовца, тоже, есть у меня подозрение, мечтаешь заиметь на Френч блестящую цацку на ленточке. Вы хоть и совдепы, а свои ордена имеете, не прав я? Спартак пожал плечами. «Прав, сам признаешь. И я, так полагаю, кое-что на груди уже имеешь. Ты помалкивай, коли хочется. Твоя воля. Я ж с тебя не допрос снимаю. Я с тобой шановно беседую, как лицо державное с лицом державным. Допрос тебе устроят панове немчуки. Есть у меня соображение, что птичка ты непростая. Ох, непростая. радецкий офицер в американской одежи. Тут явно какая-то хитрая военная комбинация» неизвыклых. Так что будет немчукам, о чем тебя пораспрашивать чует моя душа. Кость, тебя за смертью посылать?» Сопляк подошел, раскланялся, протягивая Спартаку комбинезон. «Всегда к услугам ясно-вельможного пана. Прошь одегаться!» «Вот так!» — одобрительно приговаривал панас зорко наблюдая за Спартаком. «И в сапоги влезай, чтоб по всем правилам. Тебе ж самому приятно будет перед оберштурмфюрером, «Встать ниже браком с большой дороги, а важным паном-офицером!» «А товарищ мой!» — Спартак сумрачно кивнул на тело Алексея. «Не боись, похороним по-людски, чай не звери!» Спартак покачал головой. Но делать-то нечего. Затягивая ремешки американских сапог, Спартак бросил по сторонам быстрые, настороженные взгляды, пытаясь определить, можно ли хоть на что-то рассчитывать при столь поганом раскладе. Вообще-то был шанс звездануть как следует в челюсть цепляку, сорвать у него с плеча винтовочку и попытать счастье. Отпадает, решил он. Винтовка немецкая, где у нее предохранитель, неизвестно. Да она к тому же свободно может оказаться и незаряженной. А кобура у Панаса расстегнута, и уж он-то охулки на руку не положит. Срежет моментально, дистанцию держит откровенно. Вроде бы обеспечен но напряжен, как волк перед броском, сразу чувствуется. При мысли, что это каменистая равнина, сухая земля, чужой лесочек, и эти морды окажутся последним, что он увидит в жизни, Спартак почувствовал натуральнейшую тошноту и даже откровенно признаться самому себе страх. Он мимоходом коснулся кармана, но пистолета там, разумеется, уже не было. Ну да, этот таких промахов не допустит. — Ну, поедем? — спросил его пана с таким тоном, словно звал на вечеринку с самогоном, изговорчивыми девками. «Только я тебя душевно прошу, хлопчи, давай без фокусов. Побежишь, стрелять начнем без всяких церемоний. Интересно, конечно, тебя живьем привести, чтоб попытали, что за редкая птица. Но вот бегать за тобой по лесу я решительно не намерен. Года уже не те, да и пост у меня не тот, чтоб за тобой гасать между деревьями, как варшавский полицеянт за карманником», — уяснил себе. Вот этот дядька, он небрежно кивнул на третьего. Невеликого ума экземпляр. Но что до стрельбы, со своим маузером управляется, как жить со скрипочкой. Усёк? — я спрашиваю. Усёк, — буркнул Спартак. Вот и ладно. Доедем без хлопот, я тебя ещё и покормлю со своего стола и стаканчик налью. Мы ж не косматы и мазуры. державности обхождения понимаем. Третий быстрыми шагами направился к бричке, Выдернул оттуда винтовку и щелкнул затвором, судя по звуку, ухоженным и смазанным. Да и держал он оружие так, что стало ясно. Панас вовсе не врет. «Пошли — Пошли? Панас вытянул из кобуры парабеллум и небрежно указал стволом на бричку. — Лошадка добрая, в миг будем на месте. Спартак, вздохнув про себя, запустив про себя злым матом и последний разглянув на Лешку, — Прости, брат. Пошел в указанном направлении, тяжело оставя ноги. Настроение еще больше упало.